13. Она полностью не отключилась, но и не приходила в сознание. Том взял себя в руки и помог отнести Алису вверх по склону. Там росли деревья, насколько помнил Клай, яблоневый сад. Он подумал, что он и Шэрон как-то приезжали сюда собирать яблоки, когда Джонни был совсем маленький. Тогда в семье царил мир. и не было никаких споров на предмет денег, чистолюбия и будущего. «Вроде бы нельзя переносить людей с тяжелыми ранами головы», лепетал Джордан, который плелся следом с рюкзаком в руках. «Тут волноваться не о чем», — ответил Клай. «Она не жилец на этом свете, Джордан. Во всяком случае, с такой раной. Я не думаю, что ей смогли бы помочь и в больнице». Он увидел, как изменилось лицо Джордана. Света для этого хватало. «Мне очень жаль, но...» Они положили ее на траву. Том попытался дать ей воды из бутылки с наконечником-дозатором, и она действительно немного попила. Джордан сунул ей в руку кроссовку «Бэби Найк», и она взяла ее, сжала, оставив на ней кровавые следы. Потом они стали ждать ее смерти. ждали Всю ночь.